Приложение 1. Как торговать на маркетплейсах и не потерять свой бизнес? Маркетплейсы плотно вошли в нашу жизнь. Если для некоторых брендов и площадок запуск на них равнозначен самоубийству, то есть компании, которым будет сложно выжить без своего представительства на wildberries Озон и других. Как же продавать на маркетплейсах, и не подарить им свой бизнес. Во-первых, советую на маркетплейсах запускать STM, то есть товары под собственным брендом. Если вы дилер или дистрибьютор, рано или поздно производитель сам выйдет на маркетплейс и, возможно, будет продавать на нем по вашей дилерской цене. Таких примеров десятки. Во-вторых, на маркетплейсах вы раскручиваете свою торговую марку с уникальной упаковкой. Ваш логотип, пусть небольшой, красуется в карточке товара. И если ваш товар достаточно хорош, клиент его запомнит. В-третьих, в упаковку товара можно вложить карточку с адресом вашего сайта, чтобы клиент зарегистрировался и оставил свои контакты. Если же вы дистрибьютор, это недопустимо. Поверх упаковки запрещено маркетплейсами класть иную информацию, кроме как о товаре и его производителе. DBS, а не FBY и FBS. Если вы используете маркетплейс только как витрину по DBS-системе, то сможете дать клиенту больше опыта общения с брендом. Вашей услугой будет доставка. но вы можете подписать клиента и на другие, предоставить ему рекламные материалы и так далее. Имейте в виду, что условия по DBS у всех маркетплейсов не самые выгодные. Альтернативные источники получения клиентов. Думаю, очень скоро, через год или два после написания этой книги, маркетплейсы начнут тотально продавать и продвигать свой СТМ. тому все идет, но если ваша торговая марка будет для клиентов значимой, вы сможете ввязаться в эту войну. А сейчас для развития своего бренда используйте различные приемы, тактики, рекламные каналы, совершенствуйте собственный сайт или онлайн-журнал, работайте в соцсетях. Пусть ваш бренд не будет пустым звуком. Кстати, чем активнее вы формируете свою торговую марку вне маркетплейса, тем больше у вас продаж на самой платформе. А если у вас есть другие источники трафика и клиентов, то этот поток можно также направить на маркетплейс, чтобы захватить топ-каталога. Ведь алгоритмы маркетплейса выводят в топ те товары, которые чаще всего заказывают. Реинвестируйте прибыль в собственную площадку. Самой лучшей бизнес-моделью в наше время я считаю реинвестиции прибыли с маркетплейсов в свою площадку. Это могут быть собственный интернет-магазин, чат-бот с гиперскидками или бесплатными услугами, небольшая экосистема с партнерами, даже секретный клуб для своих. Делайте все, чтобы на вашей площадке «Копилась база клиентов. Я не устану повторять. Внимание! Самый ценный ресурс 21 века. Кто владеет вниманием, тот владеет миром. Не отдавайте это сокровище большим дядям и тетям из IT-мира».